52. Каролин ушла, пообещав встретиться с нами снова, и оставила нас с Алекс наедине после временного и немного вынужденного перемирия. Алекс, не тратя время попусту, вернулась к нашему предыдущему разговору. «Меня расстраивает, что ты не понимаешь. Дело не в тебе или в наших отношениях. Да, я должна была тебе сказать, но не говорила, потому что не хотела оправдываться и зря ссориться». при том, что сама еще не поняла, хочу ли я, чтобы отец вернулся в мою жизнь. Вот что главное. Я сама должна была решить, понимаешь?» «Понимаю», — ответил я, хотя про себя думал, что возвращение в ее жизнь такого отца, как Бэйн, в любом случае, было плохой идеей. И меня все еще раздражало, что она так долго скрывала это от меня. Но я извинился, что вспылил. В конце концов, Каролин права. Жизнь слишком кратка. «Значит, мир?» — спросила она, и я ответил, что «да». Потому ссориться мне точно не хотелось. Мы оплатили счет и поцеловались. Несмотря на усталость, были полны энергии. Алекс побежал к своему реставратору, а я отправился к своим галеристам. Согласно Google Maps, галерея Вишера находилась в 10 минутах ходьбы. До назначенной на 2.30 встреч у меня оставалось 27 минут, и я не торопясь пошел вдоль канала, заглядывая в витрины магазинов. Я невольно продолжал думать об этой ситуации, удивляясь, что Алекс смогла простить своего отца после всего, что он натворил. Сам-то я толком не простил своего за гораздо меньшее зло. Потом я выбросил это из головы, не желая думать ни о ее отце, ни о своем. Я перешел мост, на минутку остановившись посмотреть на канал, в темной воде которого отражалась вереница домов с красными и серыми остроконечными крышами. Следуя указаниям GPS, я вышел на широкий проспект, потом свернул на маленькую мощенную улочку, уставленную горшками с тюльпанами и велосипедами. Миновав ряд магазинов, я приблизился к кофейне с рекламой всевозможных травок, от которых я отказался вместе с алкоголем 10 лет назад. Прямо передо мной стояла окутанная облаком дыма группа молодых людей, среди которых был тот парень с татуировками. Я приготовился встретиться с ним лицом к лицу и прямо спросить, наконец, зачем он меня преследует. Но, подойдя ближе, я увидел, что ошибся. Это был какой-то другой парень с татуировкой на шее. Когда-нибудь и он пожалеет, что сделал ее. В кофейне продавалась марихуана во всех видах. Молодой парень за прилавком длинноволосый с обвислыми усами спросил, не нужно ли мне чего-нибудь особенного. Не успел я сказать, что просто смотрю, как он положил на прилавок пачку сигарет. «Попробуй это, отменный гаш! Несколько затяжек, и твое сердце успокоится, время замедлится, и ты избавишься от забот!» От забот избавиться хотелось, На в ушах, словно наяву, прозвучали слова наставника. «Для тебя это путь обратно к выпивке!» И я увидел, как просыпаюсь в мусорном контейнере. «Нет, спасибо!» — ответил я, и, чувствуя себя праведником, отправился дальше, искать галерею Вишера. и через пару кварталов нашел ее. Помедлив минутку, чтобы придумать, как получше отрекомендовать свои работы, я толкнул дверь к галереи.